Адель Кейн. Восход Стрикса. Пролог. Дождь нескончаемым потоком лил уже несколько дней. Из-за непогоды дворцовые мостовые утопали в грязи, превращаясь в непроходимые топи. Телеги сбивались с пути, и лошади вязли в каше. Но, несмотря на буйство стихии, на площадь пришло много охочих дозрелищ. Небо плакало, обрушивая потоки воды на головы мерзких людей. Промозглый холод будоражил до костей. Было невыносимо тошно смотреть на собравшийся вокруг эшафота сброд. Но куда омерзительнее был запах горючего масла, которым пропитали верёвки. Да они менее врезаясь в кожу, путы не давали связанной женщине даже шевельнуться, а любое неосторожное движение доставляло режущую боль. И всё же она с вызовом скалилась в толпу, не желая показывать, какую испытывает муку. Жалкое отребье топталось у её ног, поднимая над лицами козырьки из ладоней в надежде увидеть хоть что-то сквозь полог дождевой воды. Люди теснили друг друга, указывали пальцами в небо и сетовали на непогоду, остерегаясь, что та не даст разгореться огню и помешает свершиться казни. «Омрачить то, что было воссоздано на руинах погибшего!» Шепот сползался с ее губ вместе с каплями дождя и падал на деревянный настил под ногами. «Очернить небесную гладь, дабы высвободить лик тьмы!» Палочки отскакивали от натянутой кожи барабанов. Позвякивал бубен. Каждому новому удару вторил стук ее сердца. Слова горели на языке. «Восхваляю заклятое и взываю к проклятому!» Люди кричали. Вопли назойливым роем кружили вокруг, но в них не было смысла. Ни их мерзкий скулёж, ни бахвальство в речах палача не могли остановить её и отнять последнее слово. Тихая, утаённая почти ото всех проклятия сорвалась с её губ упало к ногам вместе с дождевой водой. Последнее слово впиталось в набухшие доски, уходя сквозь бороздки в дереве к земле. Она почувствовала запах горелой плоти еще до того, как ощутила жар пламени телом. Огонь истервенела пожрал хворост под ее ногами и столпом взметнулся к небу, дерзко порыкивая на капли дождя. Кожа тотчас почернела, обуглились длинные косы. Вода не помешала огню, никто не поспешил ей на помощь. Подняв слезящиеся от гари глаза, она еще шире растянула губы в аскале. Толпа кричала и бесновалась, не замечая улыбку на горящем лице. Но ей было достаточно того, что ее видел он. Сгорая в огне, она улыбалась ему. Это был не конец. Это было только начало.